Глава 7. Слёзы русалки. В полной тишине процессия направилась к дому, каждый думал о своём. Когда до почевали не осталось всего несколько метров, Анна резко свернула налево и под удивлёнными взглядами окружающих пошла к тому месту, где вчера видела русалку. "Куда вы?" окликнул её Калинин. "Я хочу посмотреть." Неуверенно сказала она: "Идите, я сейчас. Я с вами". Неожиданно вызвался продюсер и махнул остальным: "Идите, мы с Анной немного пройдёмся, подышим воздухом". "Надо же, вы запомнили моё имя", усмехнулась та. "Я не так безнадёжен, как вам кажется. Идёмте, я тоже хочу посмотреть, как они провернули этот трюк. Наверняка где-то рядом должен быть чёрный вход в дом". обогнув почевальню и оказавшись с другой стороны оранжереи, там, где по их расчётам вчера вечером появилось сказочное создание, Анна и Даниил остановились и огляделись по сторонам. Никакого чёрного хода они не обнаружили, зато вокруг было множество следов. Вы разбираетесь в следах? неуверенно поинтересовался Калинин. Я похожа на следопыта. скинула брови Анна. "Нет, вы похожи на дамочку, которая всегда всё знает." Или делает вид. "Вы правы." Анна подняла на него взгляд и заметила, как в глазах Калинина сверкнули насмешливые огоньки. "Я действительно знаю, чьи это следы. Это следы оленей, и из-за них мы не сможем рассмотреть следы фантастического существа." Почему оленей? А вы видели здесь других животных? Я и оленей здесь не видел, пожал плечами Даниил и неожиданно обхватив Анну за плечи, отодвинул её в сторону. Что это? Анна обернулась, чтобы увидеть, как продюсер склоняется над землёй в том самом месте, где ночью стояло фантастическое существо, пошарив в снегу рукой. Калинин поднял с земли что-то, по виду напоминающее осколки града. Ленивый ветер, до этого изредка обнимающий их порывами, внезапно рванул, что было сил, словно стремясь забрать у Даниила обнаруженное им сокровище, но тот крепко сжал кулак и распрямился. Что вы нашли? В голосе Анны вдруг зазвучал страх. Вместо ответа Каленин приблизился к ней, повернулся так, чтобы закрыть её широкой спиной и роскошной шубой от ветра, затем разжал кулак. На его крепкой мощной ладони лежали жемчужины. "Это что, жемчуг?" ошарашенно спросила Анна. "Это полная проработка образа", ухмыльнулся Калинин. Сказочное существо оставляет после себя полудрагоценные слёзы. Как олень из детской сказки, помните, у которого из-под копыт летели изумруды с рубинами. А знаете, эти Евгений и Дарья молодцы. Не каждый бы до того додумался и так внимательно отнёсся бы к деталям. И засунув жемчужины в карман, он направился к дому, насвистывая мелодию, показавшуюся Анне смутно знакомой. Она же молча смотрела ему вслед, думая о своём